обывательски ловить в его произведения отдельные, знакомые, разрозненные факты и приписывать их знакомым лицам. Если бы писатели считались с этим и боялись этого, у нас не было бы художественной литературы вообще. Из письма уральскому столевару Захарову 14 ноября 1954 года. Еще более категорически высказывался по этому поводу великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Будучи как художник, верен закону типизации, как одному из основных условий художественного творчества, великий писатель всегда отрицал преувеличенное значение жизненных прототипов при создании художественных произведений. В письме к Волконскому, отвечая на вопрос кто в жизни послужил прототипом князя Андрея в романе «Война и мир». Толстой писал. Андрей Балконский — никто. Как и всякое лицо романиста, а не писателя, личностей или мемуаров. Я бы стыдился печататься, если бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить. Создавая роман «Молодая гвардия», главное, о чем беспокоился Фадеев, это не столько достичь абсолютной точности в описании деталей событий, сколько правдиво изобразить героическую советскую молодежь в наиболее типических проявлениях ее высокого духа в годы тяжких испытаний Отечественной войны. В своей книге, говорил писатель, я старался показать моральное величие нашей молодежи, которая отдавала все свои силы на разгром врага. Все внимание было уделено высокому моральному облику нашего советского молодого человека. И эта задача была успешно решена писателем. «Молодая гвардия Фадеева» — роман многогранный и многоплановый. В нем писатель показал не только нашу героическую молодежь, но и представителей разных поколений советского общества, людей самых разнообразных профессий, а также открытых врагов нашей Родины, изменников и предателей. Этим романом писатель как бы хотел сказать, что ценность советского человека, молод он или стар, с особенной силой проверяется в дни больших трудностей, великих испытаний в жизни всего народа и государства. Юноши и девушки Краснодона в испытаниях Отечественной войны проявили себя как героические советские люди. Но вместе с тем, говорил писатель, нельзя забывать, что эти юноши и девушки не смогли бы проявить всех этих качеств, если бы в условиях мирного труда коммунистическая партия, комсомол, весь строй советской жизни не воспитывали в них этих качеств, если бы сами они не прививали себе этих качеств. В романе созданы замечательные, точно высеченные из гранита фигуры молодогвардейцев. Вот порывистый и смелый орленок Сережи Тюленин с его кипучей энергией и постоянной жаждой романтического подвига. Очень похожая на него веселая и удалая Люба Шевцова, Сергей Тюленин в юбке которые сочетались безумная отвага и чувство детского, озорного, пронзительного счастья. спокойной и несколько застенчивой Ваня Земнухов, с его молодой профессорской серьезностью, с радостным восприятием жизни и постоянным порывом в светлое будущее. Вдумчивая, целеустремленная, душевно стойкая и романтическая Ульяна Громова, с ее любовью, Ко всему советскому, с ее беззаветной верой в непобедимость советского народа. Перед читателем проходит целая плеяда ярких образов других молодогвардейцев и, наконец, несколько не похожий на своих сверстников, Олег Кошевой. Олег Кошевой был любимым героем писателя, сравнивая его с другими участниками молодой гвардии. Фадеев всегда подчеркивал, что Олег в смысле духовного развития стоит значительно выше. Не случайно в подполье он был руководителем молодежи. «Мне все нравится в нем», — говорил Фадеев.